Была еще одна удача — портрет библиотекарши. Под тяжестью огромной книги сгибалась девушка с длинными кудрями и с большими глазами на худощавом лице энтузиастки. Фигура ее говорила о страдании. Работая над этой скульптурой, художник вспоминал стихи безвестного, рано погибшего поэта, посвященные другому поэту, почтенному и посидевшему. Любимец Мус, библиотекарь старый, Вчера впервые я увидел вас, И вспомнил я про Сильвестра Бонара И про его судьбу рассказ. В вас все едино, поступь, тонкожилье, Покатасть плеч с сутулой спиной. Вы, как и он, свой долгий век прожили С мечтой возлюбленной. как с верную женой. Вероятно, и судьба этой юной энтузиастки вековать с книгами, думал художник. Библиотекарша часто посещала его по поводу большой партии книг, которые она выхлопотала для колоний. Книги эти, вывезенные из помещичьих имений, долго хранились в городе, в подвале закрытой церкви. Отбери, «На твою ответственность», — сказали ей в райсполкоме. «В этом собрании могли быть издания нежелательные для власти». Составляя каталог, она в сомнительных случаях советовалась художникам. Как-то пришла с Томиком Гумилева. Ей нравились эти стихи, но ведь Гумилев был враг советской власти. «Есть здесь стихотворение «Память», — спросил художник. «Прочтите мне его». Когда-то в ранней юности художник любил Гумилева. Гумилев привлекал его тем, что искал красоту в материальном чувственном мире и воспевал человека, жадно ищущего приключений. Таким был и сам Гумилев, мореплаватель и стрелок. Позже он погиб в борьбе с советской властью, что еще больше сближало с ним художника. Сейчас художник – Ожидал того волнения, которое вызывали в нем прежде стихи Гумилева. Библиотекарша начала нерешительно, невнятно, смущаясь от того, что читает вслух недозволенное. Но после стала читать хорошо, от сердца. Но художник не взволновался. Его удивило, что он не замечал раньше слабости стихов, будто бы эмоциональных, но исходящих из неглубокого источника. Все наружу, ничего внутри. А юная библиотекарша продолжала с нарастающей убежденностью и энтузиазмом. Память, ты слабее, год от году, Тот ли это или кто другой променял веселую свободу на священный долгожданный бой? Знал он муки голода и жажды, сон тревожный, бесконечный путь, но святой Георгий тронул дважды. Пулью, нетронутую грудь. Фальш последних строк больно резанула художника. Святой Георгий, как возвышенно о крестиках, Выслуженных на мировой войне. Он понимал теперь, что материально-чувственный мир, Воспеваемый Гумилевым, был фикцией, обманом. Но что же есть? Что реально? Ответ на этот вопрос художник вынашивал долго, как женщина носит еще неявленный плод. Как-то давно он видел игру кукол на сцене. Куклы не подражали людям, они двигались с переломом в суставах, делали головой невозможные повороты, в танцы показывали фигуры, недоступные ни танцору, ни акробату. И все-таки они были живы. До такой степени он был увлечен их игрой, что забыл о масштабах и был поражен, когда кукол на сцене сменили артисты. Живые артисты, огромные, как гулливеры, казались много грубее кукол, в них не было столько жизни. Он понял тогда, что не подражанием природе живо искусство, и перестал писать этюды с натуры. Это все, что ему открылось в то время. Теперь же он думал о том, что куклы на сцене не только живее людей, они бессмертнее их. Их жизнь не зависит от биения сердца, от кровообращения, от работы легких. Их создали не материя, не закономерности биологии, а мысль режиссера и автора. Мысль, руководимая любовью деятеля к своему, еще неявленному детищу. Они живы потому, что отражают ее. Вот где может быть настоящая реальность, источник жизни, источник всего, думал художник. Мысль, рожденная любовью, сознательная деятельность, а не случайные изменения чувственного мира, не реакции вещества, как мы себе представляем. Он лежал у окна влажным осенним утром. В саду, тихо позванивая, сыпался на листья дождик. Рядом мокротно дышал растрепанный, тощий старик, новый сосед покойки. Вчера вечером старика привезли беспризорные, вернувшиеся из летних скитаний. Голодный, бездомный, он бродил с ними, пока позволяла погода. Ночью старик давал знать о себе запахом махорки и кашлем, а под утро уснул. Художнику вспомнился другой старик, и сырое осеннее утро с ветром. Мокрые листья летели с черных деревьев. Рассвет, расширив пространство, обнаружил движущуюся фигуру, длиннополую, странно знакомую с бородой, закрывавшей лицо до глаз. Старый еврей брел Встреч-взводу, с которым шел художник. В гражданскую войну не было сплошного фронта. Разный народ встречался в районе военных действий. Но старик смутился, чувствуя враждебность к нему вооруженных людей. Он собирался заговорить, объяснить, какая причина подняла его в такой ранний час. Надо было помочь ему, шуткой разрядить напряжение. Художник не успел. Из колонны раздался выстрел. Старик падал медленно на бок, без крика, как подрубленное дерево. Взвод, стой, взревел художник. В коллективе, где каждому дано право убивать, где убийство, разрешенная практика, вес и влияние получают те, кто осуществляет это право уверенно не сомневаясь. Жестокие башки. Их боятся и уважают. Во взводе художника молодой солдат, прозванный красивым, с девичьей улыбкой и змеиной душой, убивал с вызывающей наглостью. Художник ненавидел его за наглость, за страх, который он внушал, и за серебряную пластинку с изображением медведя, вставшего на задние лапы, которую он носил на груди, как амулет. Украл где-либо, снял с жертвы. Теперь Представлялся случай разделаться, но когда он подходил к красивому, уже вскинувшему на плечо винтовку, к ним подскакала перетянутая в талии белесая Маруся в черной черкеске адъютант и любовница полковника. «Не задерживайте взвод!» — приказала Маруся, наезжая высоким белым конем на художника и выстрелила в воздух из пистолета. Художник уступил. Бешеная бабенка застрелила бы его безнаказанно. Он покраснел от стыда, вспоминая, как уступил тогда из трусости и из опасения за свою жизнь. А нечего было опасаться. Смерть — призрак, обман, как и стихи Гумилева. Он понимал это теперь, смотря в прошлое. Старик... Поваленный выстрелом, сделал хорошее дело и остался в сознании, где все всегда живо, не умирающий сильной деталью осеннего пейзажа. А он, художник, обманутый призраком смерти, продолжал фиктивное существование, окончившееся слепотой. Слишком много нехорошего видели его глаза в белой армии. Вот почему он ослеп, а не вследствие тифа сыпного или возвратного, как объясняли врачи. Дождь, устав возиться в кустах, стих. В келью проник настоянный аромат палых листьев и мокрой коры. Остро ощущалась осень, тихая, неторопливая, обволакивающая окрестность. И будто оттуда, из обнаженных просторов, в сознании художника пришли стихи, которые ему накануне прочла библиотекарша из маленькой книжки блока. Она приходила поделиться радостью, что ей попалось это первое издание, такое интимное по сравнению с посмертными томами, казалось, дыхание блока согревало страницы. Когда в листве сырой и ржавой Рябины заолеет гроздь, Когда палач рукой костлявой Вобьет в ладонь последний гвоздь, Когда над рябью рек свинцовых В сырой и серой высоте Пред ликом родины суровой Я закачаюсь на кресте. Как сквозь роняющие листву деревья В стихах обнажились правда и красота осени. Пора умирания без смерти. «По-настоящему красиво то, что любишь», — думал художник. «Не потускнела же для меня красота от потери зрения, потому что любовь не умерла». Люди стали ближе ему. Он стал лучше их понимать, не мешала физическая оболочка, раньше скрывавшая их от него. Кашляющий старый бродяга, шумные и беспризорные, их разговоры вчера у натопленной печи, в которой они пекли картошку, выкопанную с колхозного поля, даже их жуткая ругань сладко ранили душу, не вызывая неприязни. Не было больше гумилевской пелены, не было чувства, что он на дне. Следствие по делу о краже из мехового магазина застряло на Алешине. Кого бы допустили собаки без шума, если бы он не помог? Служащих магазина собаки не признавали, рычали на них, как убедился следователь при дознании. А было тихо на углу в ту новогоднюю ночь. Милиционер на посту не слыхал лая. В четвертинке Алешин признался только жене. «Молчи про это!» — наказала жена, побледнев. И Алешин молчал. Делая обыск в его квартире, прислушиваясь к собакам, рычащим и царапающим дверь из каморки, следователь спросил невзначай. «По двору бегают, или весь день тут держишь?» «Пусти их на двор. Еще загрызут кого?» — ответила бойкая Дарья вместо Алешина. — По бульвару пробегаюсь с ними, — сказал Алешин. — А знают они кого-нибудь, кроме тебя? — Никого не подпустят. — Охотника-то забыл, — вмешалась опять Дарья. Сообразив выгоду мужа, она поведала следователю о хромом охотнике, кормившем собак колбасой, как ей рассказывал муж. — Тот самый старик, с которым ты под Новый год выпивал, — Спросил наугад следователь, уверенный в том, что Алешин, выпивши, спал на дежурстве. Алешин и Дарья обомлели. Нам все известно. Следователь смотрел в глаза Алешину, чувствуя, что попал в точку. Правду говори, лучше будет. Так следователь дознался до правды. Когда дошло до Алешина, что он обманут стариком, Ярость охватила его. Уволенный из магазина, с утра до вечера бродил он теперь по бульварам с безумной надеждой встретить опоившего его вора. «Пускай погуляет», — думал следователь, — «может и в самом деле встретит. Всякое случается в нашей практике». «Еще из-за семьи не арестовал следователь Алешина. Взял только подписку о невыезде». и Алешин скоро устроился на завод разнорабочим. Проезжая по городу на грузовой машине, смотрел по сторонам, все еще надеясь встретить седоусого старика. А следователь ждал. Столкнуть такой заметный товар непросто. По всей стране отделением милиции и таможням разосланы разыскные списки. Сообщены и приметы хромого охотника. Вор, однако, столкнул. Через полгода у двух переезжавших границу шведов нашли в багаже котиковую шубу черно-бурых лисиц соболя. Шведы показали, что в меховом магазине далекого сибирского города рядом с ними приценивался к мехам речной капитан и удивлялся высоким ценам. Оттуда пошли они с капитаном в гостиницу, и там в номере он продал им эти меха. Нет, он не хромал, и не седые усы, они запомнили, а рыжую бороду кругом лица, и то, что капитан пристально рассматривал деньги, плохо видел. Желтая вода, глазная болезнь моряков, объяснил он им. Рост он был такого же, как они, высокий. Меха переслали в милицию того города, где была кража. Наши. Те самые признали продавцы в магазине. Они были рады, что часть украденного возвращена государству, и их вина стала как бы меньше. Но следователю осмотр мехов не дал за что зацепиться. Одно лишь подсказывалось. Хромой охотник, по-видимому, действовал не в одиночку. У него был сообщник, тоже старик. Два старика... И такая дерзость, удивительный случай, думал следователь. С этой мыслью и с тяжелым сердцем он шел по вызову к новому прокурору. Прежнего в прошлом месяце арестовали. Обогащаясь, власть недобрела, а свирепела. Давно прошли годы раскулачивания, а репрессии продолжались. Аресты по доносу стали бытовым явлением. За ними следовали негласные приговоры и каторжные лагеря, и тайные казни. Появилось новое понятие «враг народа». Власть клеймила им всем, кого подозревала в недоброжелательном к ней отношении, не щадила и самых верных своих слуг. Прежний прокурор был старым членом партии. В чем его обвиняют, следователь не знал, но в его невиновности не сомневался. Долго вместе работали. Поэтому он и себя чувствовал под ударом. Как угадать, кто будет следующей жертвой? Не разбирая, хватала власть правого и виноватого. «Мы идем по стопам французской революции», — рассуждал следователь. «Чтобы уцелеть, надо не иметь убеждений. Быть беспринципным, как фуше». Он искал... моральной поддержки у этого гибкого начальника французской полиции, прошедшего невредимо все режимы, от Робеспьера до возврата к монархии. Следователь шел обратным путем. Он начал карьеру при царе, пережил благополучно революцию, а дальше? Как будет дальше? Новый прокурор, партиец... Молодой формации, холодной, официальный, не похожий на революционера, прошел школу служебных интриг, а не царских тюрем. Он охотно клонил ухо к тем, кто желал втереться к нему в доверие. Ему указали на дело о краже мехов, как, например, попустительство врагам народа со стороны прежнего руководства. В шайке, совершившей кражу, несомненно участвовали свои... а никто не арестован. Мне говорят, у вас вор вора ищет. Прокурор не смотрел в глаза следователю, и от этого взгляд его казался еще более вызывающим и наглым. Следователь понял, на что намекает прокурор, и хотел было привести доводы в пользу Алешина, но вспомнил Фуше. Соглашаться надо, плетью обуха не перешибешь. И он стал валить вину на прежнее начальство. Такая тактика новому понравилась. Лестно ему было, что известный специалист-следователь, превосходивший его опытом и знаниями, унижается перед ним. Он стал милостив. На первый раз прощаю. Повинную голову меч не сечет. Исправьте ошибку. Дверь открыла Дарья, тонкая, гибкая, с полнотелым ребенком на руках. Испугалась, увидев следователя с милиционером. Из-за стола бледный мальчик лет десяти взирал на них с любопытством. Алёшин спал. Вчера он отъездил две смены. Не тревожь пока, сказал следователь, и приступил к обыску. За дверью в каморку слышалось царапание собачьих лап, негромкое ворчание. Не расстались ещё с собаками. Одну продали. Кому? Завод купил. Собака злобно залаяла, будто поняла, что говорят о ней. Алешин открыл глаза. Спустив ноги с кровати, еще, не очухавшись, смотрел то на милиционера, стоявшего у двери, то на следователя, выдвигавшего ящики комода. Следователь искал небрежно, зная, что ничего не найдет. Обыск был необходимой формальностью, и отсрочивал неприятную минуту ареста. — Собери ему смену белья и покурить. — Да пожевать чего-нибудь на первые дни, — сказал, наконец, следователь Дарье, стараясь казаться веселым, протягивая Алешину портсигар. Алешин неловко толстыми пальцами выковырил папиросу. — За что ж его-то берете? — выплеснул торопливой речью Дарья. — Вора не нашли? Его за место вора берете? А я что с ними буду делать? Она указала на мальчика, прятавшегося за стулом. Как же жить будем? Берите и нас заодно. Всех берите. Будет, сказал Алешин, неуверенно стыдясь. Суд разберется, следователь, встретив тревожный взгляд бледного мальчика, отвел глаза и зажег папиросу. Вернут тебе его! Не больно от вас ворочаются. К вам как. В царствие небесное назад ходу нет, да суда б хоть оставили. Не могу, служба. Да не пропадешь ты, в Советском Союзе на всех работы хватает. А чтоб на первое время обойтись, продай мне собаку. Мы ее со щенка вырастили, все равно как дочка родная. Дари собаке. После того, как магазин перестал платить за них, были одной обузой, и только час назад она поссорилась с мужем, доказывая, что надо и эту продать кому-нибудь. Но теперь ей было жаль мужа. — Покупайте, — сказал Алешин, покраснев, растроганный сочувствием и благородством жены. На следующий день следователь пришел к Дарье за собакой. Власть не упразднила денег. Она сама пользовалась ими как могучим орудием подчинения людей своей воле, своим целям. Поэтому и в частных руках деньги оставались силой. Гражданин с деньгами мог успеть во многом, например, легко разрешить для себя трудный жилищный вопрос. Столкнув шведом меха, Шуруп купил отдельную квартирку, две комнаты с удобствами на тихой улице. Вывесил дощечку на входной двери. А. В. Русаков, врач-гомеопат. Скромно. В подъезде не вывешивал. Незаметнее лучше. Дорога фирма, а не пациенты. На случай приготовился и к пациентам. Из фармакопеи и руководства по народной медицине выписал несколько рецептов. Заготовил флакончики со слабыми растворами спирта и солей, баночки с мазями. Первой пришла женщина с опухолью под мышкой. Была в амбулатории, там сказали, надо резать, а она боится. Ей посоветовали гомеопату. Гомеопат и без ножа вылечит. «Болит?» — спросил Шуруп. Вроде бы нет, а тянет и боязно. Говорят, будет расти, съест она меня. Выцветшие глаза женщины расширились от страха. Ну-ну, говорят, меньше слушай, что дуют в уши. Вот, возьми. Шуруп протянул женщине флакончик со спиртовым раствором, сказал, чтоб капала в стакан с водой и пила утром и вечером. Поначалу... «Десять капель, потом каждый день прибавляй по капле. Твое здоровье в этой склянке». Женщина просияла, словно он ее уже вылечил. Стала развязывать носовой платок, в котором у нее были деньги. Надо было назвать цифру ту, что убрал гомеопат, перед которым шуруп разыграл финанспектора, но с непривычки язык не поворачивался. Заметив его нерешительность, женщина предложила... Может, возьмете продуктами? Творог, сметана? Все свое, свежее. Она жила на окраине и держала корову. После ее ухода стены в квартире будто покосились. По кривой линии иду, констатировал Шуруп. Кража, грабеж... Представлялись ему благородным занятием, связанным с риском, с опасностью, требующим умения, опыта, призвания. А это гомеопатия. Был честный вор, стал мошенником, вынес он себе приговор.